Сразу после возвращения я сменил белый халат на костюм детектива. Консерватория находилась довольно далеко от больницы, на площади оперы. Туда можно было добраться на метро с двумя пересадками. Здание консерватории стояло прямо за театром. Проблема заключалась в моей вечной занятости. Приближалась сессия. Между занятиями и дежурствами я, если и мог выкроить свободный часок, то лишь поздно вечером. Только через 10 дней я сумел попасть в консерваторию до закрытия. Да и то двери уже начали запирать, хоть я и бежал, чтобы лосил по переходам метро. Сторож предложил мне прийти завтра, но я упросил его впустить меня. Мне непременно надо было попасть в секретариат. «В этот час там уже никого нет. Если вы хотите подать документы, приходите до пяти». Я признался, что пришел не за этим. «Я студент-медик, а привела меня сюда, надежда найти одну девушку, для которой музыка много значит, смысл жизни которой – музыка». «Консерватория моя единственная ниточка, и мне необходимо навести справки». «А вы на каком курсе?» – спросил сторож. «Осталось несколько месяцев до интернатуры». «Тогда вашей квалификации хватит, чтобы посмотреть горло. Оно у меня уже два дня огнем горит при глотании. А пойти к врачу нет ни времени, ни денег». Я охотно согласился осмотреть его. Он впустил меня, и я его осмотрел у него в коморке. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы поставить диагноз – ангина. Я предложил ему зайти завтра ко мне в отделение скорой помощи. Я выпишу рецепт, и он сможет приобрести антибиотики в больничной аптеке. Благодарный за услугу, сторож спросил меня, как зовут ту, кого я ищу. «Клеа», – ответил я. «Клеа, а дальше?» «Я знаю только ее имя». «Вы, надеюсь, шутите?» Выражение моего лица говорило обратное. «Послушайте, доктор, вы помогли мне, и я бы очень хотел помочь вам, но поймите, в консерваторию поступают две сотни студентов каждый год». Некоторые учатся всего несколько месяцев, другие... Годы есть и такие, что продолжают учебу в других учебных заведениях, филиалах консерватории. Только за последние пять лет в наши реестры записано больше тысячи человек, и не по именам, а по фамилиям. «Это будет труд Золушки, искать вашу, как бишь ее? Клеа». «Да, но, увы, Клеа, без фамилии... Я ничем не могу вам помочь, уж простите». Я ушел, досадуя ничуть не меньше, чем радовался, когда сторож согласился впустить меня. Клея без фамилии, вот чем ты была в моей жизни. Девочка из детства, ставшая сегодня взрослой. Дорогое воспоминание, обед, который не исполнило время. Я шел по переходам метро и видел, как ты бежишь впереди меня по дамбе, крутя над головой воздушного змея. Клея без фамилии но рисовавшая в небе идеальные восьмерки и змейки. Девочка, чей смех похож на звуки виолончели, чья тень звала меня на помощь, не выдав своей тайны. Клео без фамилии, написавшая мне «Я ждала тебя четыре лета». Ты не сдержал обещания, так и не приехал. Дома я застал Люка, который все еще дулся на меня. Он спросил, почему я такой бледный. Я рассказал о своем визите в консерваторию и объяснил, почему вернулся несолоно хлебавший. Ты завалишь сессию, если так будет продолжаться. Ты же только об этом и думаешь, только о ней. Ты так свихнешься, гоняясь за призраком, старина». Я вяло возразил, что он преувеличивает. «Я тут прибрался немного, пока ты попусту тратил время. Знаешь, сколько бумаги я вытряхнул из корзины? Десятки листов! И это не конспекты, и не химические формулы, а рисунки! И на них одно и то же лицо! Ты неплохо владеешь карандашом. Лучше бы использовал свой талант на эскизы по анатомии. Ты хоть сказал этому сторожу, что твоя Клея играет на виолончели?» «Нет, как-то не подумал. Еще и тупой, к тому же!» Фыркнул Люк, опускаясь в кресло. Как ты узнал, что Клея играет на виолончели? Я тебе этого не говорил. Десять дней я просыпаюсь под Ростроповича, ужинаю под Ростроповича и засыпаю тоже под Ростроповича. Мы с тобой больше не говорим. Виолончель заменила нам разговоры, а ты спрашиваешь, как я догадался. Кстати, даже если ты разыщешь эту Клея, кто сказал, что она тебя узнает? Если она меня не узнает, ничего не поделаешь». Люк внимательно посмотрел на меня и вдруг грохнул кулаком по столу. «Поклянись мне! Поклянись моей головой! Нет, лучше поклянись нашей дружбой, что если вы встретитесь, и она тебя не узнает, ты поставишь крест на этой девушке раз и навсегда и снова станешь тем, кого я знал!» Я молча кивнул. «Я завтра не работаю. Зайду в больницу за антибиотиками и отнесу их от себя сторожу в консерваторию. Заодно, может, что-нибудь разведаю» пообещал Люк. Я поблагодарил его и пригласил пойти куда-нибудь поужинать. Наши средства были ограничены, и в скромном ресторане вряд ли играла бы виолончель. Мы расположились в ближайшем бистро и за ужином, пожалуй, выпили лишку. На обратном пути Люк присел на скамейку, не в силах совладать с головокружением, и поделился со мной своими трудностями. Он сказал, что дал маху, и тут же поклялся, что ненарочно. Какого еще маху? Позавчера я пришел обедать в столовую, там была Софи, и я подсел к ней за столик. Ну и? Она спросила меня, как ты поживаешь. И что ты ответил? Что ты поживаешь скверно. А когда она встревожилась, захотел ее успокоить. В общем, кажется, у меня вырвалось пара слов о твоих заботах. Ты, надеюсь, не сказал ей о Клеа. Имени не назвал, но поздно сообразил, что распустил язык. «Я дал понять, что ты зациклился на поисках твоей родственной души. Правда, сразу добавил, со смехом, что тебе было 12 лет, когда ты ее встретил». «А как реагировала Софи?» «Как Софи на все реагирует, ты должен знать лучше меня. Сказала, мол, надеется, ты будешь счастлив, что ты этого заслуживаешь, что ты замечательный. Извини, зря я это». «Только не подумай, что я ляпнул с задней мыслью. Я не так умен для этого. Я просто злился на тебя, вот и вырвалась». «Почему ты на меня злился?» «Потому что Софи говорила мне все это искренне». Я подставил Люку плечо и помог ему подняться по лестнице. Он был мертвецки пьян. Я уложил его в кровать, а сам устроился на его туфечке у окна. Люк сдержал обещание. На завтра после нашей попойки несмотря на жестокое похмелье он зашел в больницу взял в аптеке антибиотики и отправился в консерваторию дар люка вызывать симпатию у людей от которых он чего то ждет для меня загадка никто не может перед ним устоять Люк вручил сторожу лекарства, разговорился с ним о его работе, выслушал несколько историй из жизни и за час добился разрешения посмотреть списки студентов консерватории. Сторож усадил его за стол, и Люк приступил к поискам с готовностью профессионального сыщика. Он выбрал два журнала за те годы, когда, скорее всего, могла поступить Клеа, изучил в них каждую страницу, скрупулезно, с линейкой читая фамилии. Ближе к вечеру он остановился на строчке, в которой значилось «Клеонорман, первый курс, классическое отделение, инструмент, виолончель». Сторож разрешил Люку заглянуть в ее личное дело, а тот обещал принести ему еще лекарств, если его горло за несколько дней не пройдет. День подходил к концу, и я, воспользовавшись затишьем в отделении, пошел подкрепиться в кафе напротив больницы, когда появился люк. Он сел за мой столик, взял меню и, даже не поздоровавшись, заказал закуску, основное блюдо и десерт. «Ты угощаешь?» — сказал он, отдав меню официантке. «Это в честь чего?» — спросил я. «Потому что такого друга, как я, ты больше не сыщешь, поверь мне». «Ты что-нибудь нашел?» «Если я скажу, что у тебя есть два билета на футбол в субботу, ты, думаю, отмахнешься и правильно сделаешь, потому что в субботу твоя Клеа играет в театре Мэрии. Дворжек, концерт для виолончели и восьмая симфония. Мне удалось раздобыть для тебя билет в третий ряд. Сможешь увидеть ее совсем близко. Извини, что я с тобой не пойду, но виолончелью я сыт на ближайшие сто лет». Я полез в шкаф. Надо было решить, как одеться для этого вечера. Выбор был невелик. Но не идти же на концерт в зеленых штанах и белом халате. Продавщица в универмаге посоветовала мне голубую рубашку и темный пиджак, подходящий к моим фланелевым брюкам.